Злые дни тянутся так долго, что, кажется, нет им конца. В каждом домике сальткроки притаились печаль и тревога. на выгоне бьерна лесу Да какую лису? Откуда ей взяться? Что вы болтаете? А это так, папа, мы сами ее видели. Бежим скорее, мы тебе ее покажем. Стойте, папа, может быть тебе оттуда виднее с чердака? Сейчас посмотрю. Возьми скорее пинок. Сейчас, сейчас, хорошо. Видишь дерево? Это то, что на выгоне? Да. Постойте, вижу. Да у неё в зубах курица. Ну. Так вот кто их ест. Ну. Пускайся скорее, бежим. Куда? Как куда? Обрадовать вниз, СМР, ты черный! Сейчас, сейчас, выбегите я вас догоню! Догоняй, скорее! Боцман не виноват. Неважно. задушила Йоки. Какая чудовищная несправедливость. А боцман он ничего не мог сказать в свою защиту. Чего не Боцман не виноват. Ну, да. да мы с Мелькером и Николасом только что видели лису. Ой, я... Мэрта, Мэрта, не плать. П... Ты же должна радоваться. Ниссы. Что Ниссы? Где Ниссы, Мэрта? Ниссы взял ружье и Боцман и ушел в лес. Ой, я этого не выдержу. Папа, Ниссы, Ниссы, И поднялась у меня рука. Смотрел боцман мне в глаза, как будто все понимал и прощал мне Я выстрелил вверх. Папочка! Папочка, миленький, любименький. Есть все-таки справедливость на свете. Да, боцман не виноват. Как не виноват? Лиса, лиса задушила емких. Да, Это лиса! Не виноват! Лиса? Да молодец, виноват! лиса! Лето, как ни странно, кончается всегда слишком быстро. Настала пора прощания со столяровой усадьбы, с альткропой. Странно все-таки, как мы привязались к этой древней развалюхе. Она-то всего-навсего убежище Мокриц, лягушачий рай, наша лачуга. Наш чудесный музыкальный сарай. Помнишь, как дивно звенели разбитые стекла, Как быстро мое одеяло промокло? А наша крыша, ну чем не ломтик швейцарского доброго сыра, Только немножко побольше дыры? И в них стрижи заглядывали на лету. А что вы скажете про нашу плиту? Огромной, ржавой, как старый баркас. О, Малин, зато на всякий раз Так мило чадила, До неё далеко в пароходной трубе. Мы ждали приезда поверенного Фрушоблум, Чтобы подписать контракт на следующее лето. Однако он приехал не один, Добрый день, господин Мелькерсон. Добрый день, господин Матсон. Знакомьтесь, вот это господин директор Карлберг. Здравствуйте. Вот это его дочь Лотта. Добрый день. Очень приятно. Они хотели бы осмотреть усадьбу? Конечно, само собой. Конечно. Только Видите. только зачем? Видите ли, господин Мелькерсон, Фрушоблум решила продать усадьбу. Как же да, так? Бы... Да, продать. А господин директор Карлберг ее купит. Разумеется, если она ему понравится. Нет, позвольте, господин Мелькерсон. сразу видно никуда не годен. В любом случае его придется снести. Да, Разрешите Хрупкий. посмотреть? Пожалуйста, погодите. Благодарю. В Я тоже Почему? считаю снести эту развалюху и построить на этом месте прелестное бунгало, сама ты бунгало. Подумать только. А? Эта русфуфыренная дылда и зазнайка, может быть, моей соседкой вместо ага. Юхан, вместо вас, вместо тебя Пелли. Да. А вместо чего? вместо дяди Мелькера этот директор, директора, как его, неизвестно. Ничего, уж да. я тебе не завидую. Эй, лоточка. Да. Чего директор твой папаша? Ничего, много будешь знать, скоро состаришься. Понятно, ничего но и есть ничего, да, правильно? А дядя Мелькер кто? Он, если хочешь знать, пишет книжки с картинками, он писатель. О, да. А еще он поспорил с одним дяденькой, что не будет спать 14 ночей и не будет есть 14 дней. Чепуха, этого быть не может. Да, а вот и может. Спорим на что хочешь. Спорим. Спорим на крону. Ну, если ты настаиваешь, с превеликим удовольствием. Так, значит, ты считаешь, что нельзя не спать 14 ночей и не есть 14 дней? Уверена? Можно, если днём спать, а ночью есть. Ну как, я выиграла, тебя Крона? Подумаешь? Пожалуйста, вот тебе Крона! Крона! Господин Матсон, дом не стоит и ломаного гроша. Да, да. Ну, участок приличный. Похоже, выгодные дельцы но Господин знаете... директор, дельцы выгодные. Невыгодного, при моем уважении к вам, я бы не предложил. Ах, право, я не знаю, право, я не знаю, что такое у вас покупаю Я не знаю, я не знаю Ну, папа! Господин директор, я вам сейчас все объясню Усадьба запущена, тут я не спорю Но вы вместе с ней покупаете море И воздух, и чай, и гроши, и пляжи Рассветы, закаты и все это ваше Наша А если снести эту старую дачу Построить коттеджи с фонтаном в придаче из парка. А лучше ещё с парком. Такую покупку считаете подарком? Такую покупку считаете подарком? Такую покупку считаете подарком? Считаете подарок? Право я не знаю. Право я не знаю, что такое? У вас покупаю. Я не знаю. Я не знаю. Но папа. Хорошо, я сейчас ещё объясню. Да вы, вы ж у меня покупаете Ниццу. Никто не поедет теперь за границу. К чему суета переезды Марокко? Хоть Ницца прекрасно но лучше сальф В Нью-Йорке и в Лондоне заблещут рекламу. Летят на Сальф-кроку дождём телеграмму. Прошу забронировать срочно два места. В банкет идут дельцы, женихи и невесты. В дельцы, женихи и невесты. В дельцы, женихи и невесты. Женихи и невесты. И миллионеры. Ага. И президенты. Ага. Вот кто принесет вам тогда дивиденды. какую покупку считайте подарком. Такую покупку считайте подарком. Считайте подарком. Вы меня убедили. Где же бумаги? Беру, покупаю. Вот это да. Размах, что надо. Когда же мы оформим сделку? Через неделю. У меня в конторе. Согласен. Все обернулось так плохо, что дальше некуда. Верите ли вы в чудо? С нами оно случилось. И чудо это огромная куча денег, Которая свалилась к нам на голову Не весть откуда. Я получил Литературную премию. Целых 25 тысяч кронок. Папа! Богатый? Богатый. Богатый. Богатый. Богатый. Богатый. Богатый. Богатый. Богатый! Богатый! Так что же, а? Вот пока мы тут сидим, этот директор неизвестно чего покупает усадьбу. Папа! Надо немедленно ехать в Стокгольм. И чем быстрее, тем лучше. Поехали Конечно, в Стокгольм! Чёрный, да да сидите здесь в сквере мы пойдем искать контору маца а сколько же мы здесь будем сидеть да, пока Господи. мы не вернемся и прошу вас не уходите отсюда дождитесь нас идите здесь хорошо, хорошо Ладно. Ой. ну вот ну что так и будем здесь сидеть да да будем пока не умрем с голоду у меня крона есть Пойдём купим по пакетику мороженого, а? Нет, Чёрвин, нельзя тратить нашу крону. Надо оставить её на непредвиденные расходы. Так всегда делает Малин. Да, ну хорошо. Оставим крону пунгалы на непредвиденные расходы. Ой, вот. Мы вот тут с тобой сидим. А Мелькер бегает по всему городу и ищет их. Они, может быть, уже сделку заключают. Стоп. А ты знаешь эту самую Истовирову жену? Хм? Да кто ее не знает, тетушку Шоблум. А где она живет, ты знаешь? Знаю. В большом доме. А неподалеку там игрушечный магазин и еще конфетный Бежим, Белли. Бежим, бежим, бежим. черт. Бежим, Проходите. Проходи, проходи, Пелли. Здравствуйте, тетушка Шоблум. Лопни мои глаза, если это не Чорвин. О, Чорвин, это по мне видно, правда? Конечно. А вот это Пелли. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетушка здравствуй. Шоблум, он хочет купить у вас столяровую усадьбу. Можно. А то это Пунгало хочет снести дом. Подождите, я ничего не понимаю. Да как же, Шоблум, мы а... сейчас вам все как объясним. Какая Пунгало... Ну-ка, рассказывайте, что вас там стряслось и кто это хочет везти а, мой дом. Угу. Но только по порядку. Хорошо, по порядку. Значит, по порядку. Это, наверное, с того дня, когда Мелькерсонова семейка появилась у нас на Сталькруке. Да, да Пелли? Это было давно, угу. в начале лета. Угу. И тогда лил страшный дождь, дорогая тетушка Шоблова. Пожилая милая фея, Вы послушайте только меня, Я сомнений ваши развею. С той поры, Как покинул альт-кроку Столяр, Покосилась усадьба, И осыпались стекла, Как листья, И пробился бархатный мох На крыльце, И садовой скамейке, Что бы стало с усадьбой, Если бы, если бы не было Старого Мелькера И его бесшабашной семейки. Вот там похоронен мой Йоки, Мой маленький кролик, Похожий глазами На ягоды клюквы, Ушами На тишину Коготками На капли дождя А сердцем На нашего папу А еще А еще А еще Там сверкал Словно рыба на солнце топор И мой шоблум Верхом на колодца Тесового сруба Юный бес Белозумый Просмолённый, просоленный ветром, Стружки в кудрях, В опилках его борода. Я была молода, Невесома на цыпочках счастья При тем, как залететь Неизвестно куда. Тут шумные стали Ах, мои там жудит моя печка. кусать бежит нельзя без работы. Телеровый кусать, Вот представляете, тётушка Шоблум, как гром среди ясного неба появляется этот директор неизвестно чего. Кто-кто? Директор Карлберг. Директор неизвестно чего. С этой пунголой эта дочка его. Представляете, тётушка Шоблум, они надумали снести Столяровую усадьбу. Ух, разрази их самих на кусочки. Можно подумать, у кого есть деньги. Значит, он может делать, что хочет. Да. Снести столяровую усадьбу? Да. Действительно, ничего глупее я никогда не слыхал. Вот именно. Вот и я думаю, глупее же не придумаешь, тётушка Шоблун. А Пелли? Пелли готов купить столяровую усадьбу? Да. У него есть даже деньги на непредвиденные расходы. целые крона. Вот. Вы не подумайте, у нас ещё есть деньги. Папа получил деньги. литературную премию в 25 тысяч крон. 25 тысяч крон, тетушка Шоблум. Я рада за вас. Раз есть продавец, есть покупатель, что <с states> нам мешает оформить? Конечно, черное дело, тетушке шоблом надо заключать. Ясное дело надо заключать. Давайте. Так, mm -hmm. расписка. В получении от Пелли Мелькерсона. Мелькерсона, да. Так, задатка в счет уплата за стеллеровую садьбу Однокровно. Пели, давай. Вот, получи, малыш. Mm -hmm. Спасибо, Спасибо, Спасибо тетушка Шоглум. Дети, по-моему, вам надо прятаться Спасибо. в ту комнату. Это с компанией. Быстро, быстро, быстро. Добрый день, Фрушоглум. Добрый день. Имею я право говорить с Фрушоглумом, если хочу выяснить. Господин Мелькерсон, я полагаю, что вы понимаете, ведь вы опоздали. Да. Господин директор Карлберг пришел раньше вас и потому право покупки усадьбы Фрушоблум остается за ним. Не так ли, Фрушоблум? Вот, вот это господин директор Карлберг, он готов приобрести усадьбу. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, подпишите, вот здесь прошу вас. Я человек старомодный, я не люблю торопиться. Я хотела бы знать, что собирается делать господин директор с моей усадьбы. Угу. Mm. Сама по себе усадьба не стоит и ломаного гроша. Это свалка рухляди, ее необходимо снести. Что? Снести? но ну, это прекрасный дом. Теплый, надежный, уютный. В нем есть все, что нужно человеку. Печь и скрипучие лестницы. Чердак, где можно оборудовать тайник. Чепуха какая-то. Не дома-то, да потопная старушенция. В этой... Да, потопный, как вы, Фрокин, изволили выразиться, старушенцы, есть то, что не у всякого найдётся. Есть душа и сердце, которое бьётся в такт с нашим сердцем. А это не измеришь никакими капиталовложениями. Даже так, господин Мелькерсон? Прекрасно сказано. Вы меня убедили. Согласен на этих условиях. Беру, покупаю. Пожалуйста, Фрушоблом, подпишите. Усадьба уже продана. Как? Продана? Продана. Продана. Продана. Что вы хотите этим сказать? Кому продана? Пелле Мелькерсону. Мелькерсону? Вот этому малышу фрушоблом шутит Нет, я не шучу Он покупатель не хуже других К тому же и задаток уже уплачен Что? Вот расписка Задаток? Господин Мацин, объясните мне, что здесь происходит? Ой, кто бы мог такое предвидеть? Фрушоблум упрямо, как старая коза. Да, и к тому же прекрасно слышат. О. Извините, Фрушоблум. Господин Матсон, я вам этого никогда не прощу. Господин... Можете убираться на все четыре стороны. Господин директор, я здесь при чём? Ну, вот сами убирайтесь на все четыре стороны. Директор неизвестно чего. Лодочка, пойдём, Матсон. <соценно> прекрасно сказано. Благодарю вас, Фрушоблум. Для вас там всегда будет приготовлена комната. Конечно, Спасибо! Еще, Спасибо, конечно. мои дорогие! Всё хорошо! Жизнь – то радость, то тревога, То гроза, то тишина. Но прекрасная салькропа, у каждого должна. Там друзей и солнца много, В окно стучит сирень Если есть у вас Сальткров Раден жизни каждый день Если есть у вас Сальткров Раден жизни каждый день Если когда-нибудь вы захотите нас навестить Приезжайте на Сальткров Конечно приезжайте И спросите, спросите где тут Столяровая усадьба Приезжайте на Сальткров Приезжайте, не каждый день! Если жить с открытым сердцем, равен жизни каждый день.